Глава двадцать вторая. Влиться в коллектив. Соломон Маро, наследная принцесса Херонской империи. Кромешная тьма, пройдясь из одного угла темницы к другому, наморщила носик, а потом кровожадно улыбнулась. «Бедняжка Алан, это как же я тебя достала? Рискнул всем, а именно своей честью, потому что дракон, бросивший свою пару в катакомбы без еды и воды, более недостоин уважения». Стражник, сидящий в конце коридора, согласно вздохнул со всей присущей мужчинам жалостью. И тем не менее принести мне воды не спешил. Нарушить прямой приказ своего императора – путь на верную смерть. Я понимала стражника, поэтому не сильно злилась. Если быть честной, я вообще не злилась. Мне осталось скоротать два месяца с придурочным кретином, а потом сирена родит, и я помашу Алану на прощание ручкой. Ни к чему злиться. Злость – плохой советчик в осуществлении данной цели. А как хорошо все начиналось, вспомнилось мне. Присев на Тачан, насмешливо скривила губы. Какой свод правил я придумала? Более двух сотен пунктов. На такое не каждая взбалмошная невеста способна. Откровенно говоря, я и сама не подозревала, что во мне такая бурная фантазия живет. Воображение не подвело. Я повеселила всех, кто был в тронном зале. Но ну, кроме самого Алана. Этот хмырь только сильнее и мрачнел с каждым озвученным требованием. Немного подумав, решила скоротать время в темнице, наслаждаясь тишиной. Улеглась на деревянную кровать и ударилась в приятные воспоминания. Ждать предполагаемую угрозу моей девственности еще долго, поэтому отдохнуть не помешает. Эмориси Аркон — песчаный дракон, граф, который согласился навлечь на свой род проклятие. Идиот. Но красивый дядька. Этого у Эмори не отнять. Правда, ублюдок еще тот. Он давно на меня засматривался. Со дня прибытия в императорский гарем. Постоянно что-то нашёптывал Алану. Не удивлюсь, если Сиарком сам предложил свои услуги Алану. Покачав головой, прикрыла глаза. Наверное, всем интересно, почему я не бегала по камере и не переживала о предстоящем нападении на мою восстановленную честь. Все очень просто. Во-первых, мой Аратар. Наур за три недели пребывания в Гареме вымахал до размеров дикого дикобраза. И пусть сейчас Арчика нет со мной, но он явится по первому моему зову, несмотря на трудность переноса и другие защитные чары замковых темниц, а еще и заветное, во-вторых, Лифан убрался из Афлоса. Это достаточно веская причина снять фантом сестры и поглотить силу Сиаркона до капли. Кровожадная скала светил темноту моей тюрьмы. До капли я выпью саму его сущность. Песчаный дракон больше никогда не посмеет вредить невинным девушкам. Я сделаю и постаси Мори инвалидом. Алан должен знать, чему ему грозит покушение в зону бикини конкретной этой демоницы. Со стороны лестницы послышались шаги, и я резко прикрыла глаза, готовясь дать отпор самоуверенному графу и море. «Господин ваш отец будет зол, он накажет меня, господин!» Гилберт тихо прошептал до боли знакомый голос. «Отец поймет. Ты не можешь мне запретить что-либо делать. Я наследный принц Цароса. И останавливать меня тоже. Я не нарушаю приказы правителя Рагмара. Всего лишь хочу разделить наказание своей матери. Но, Ваше Высочество. Решетка скрипнула, и Лифан устало вздохнул. Закрывай и возвращайся на пост. Как прикажете, Ваше Высочество? Я растерялась. Лифан здесь, и он хочет остаться. Какого хрена? Мне совсем не хотелось открывать глаза. Было жутко не по себе. Он все испортил. А еще я теперь не смогу сбросить себя фантом, так как лев сразу поймет, что я его Ирлина. Стена у моего изголовья жалобно осыпалась крошкой. Видимо, принц драконов прислонился к ней спиной и пялится на меня. Прожигающий взгляд дракона еще никогда не был настолько ощутим. Он придавливал меня к жесткому матрацу. Тело сковало совесть и жалость. Лефан хороший, а мы. Да что с тобой? Разозлилась я на свою ипостась, негодующую внутри меня и жаждущую только одного — прорваться сквозь ненавидимый ею фантом Хейли. «Перестань! Мы спасаем свою сестру!» «Да, Алифан молодец, но так рьяно защищает ипостась своей матери, но мы не можем полагаться на чужого человека». «Он не чужой нам», — зашипела демоница, но царапаться и выбиваться на поверхность зараза прекратила. «Она редко говорила со мной, чаще просто требовала пищу» но и силой делилась со всей отдачей. Сейчас я ее не узнавала. Два месяца. Я жду только два месяца. Потом ты должна подчиниться связи. Теневой только мой. Я отказываюсь жить без него дальше. И эта проблема большая. Замена ипостаси все чаще посещала мои мысли. Даже несмотря на то, что процедура не обходится без последствий, уже не страшно. Меня больше пугало то, что с такой привязкой к паре Я потеряю себя». Извечная дилемма истинных пар. Рядом вспыхнул контур пространственного кармана, и на меня плавно опустился теплый плед. «Гад, какой же он милый!» Вопреки нервозу, окончательно расслабилась, чувствуя защиту и заботу. «Я действительно устала. Надо поспать. Солнце встанет, и появятся новые мысли». Лица коснулся ветерок. Чуть приоткрыв глаза, увидела смазанное движение принца-драконов. Только что стоял тут, а вот уже ждет возле двери темницы гостя, неспешно спускающегося по лестнице. Граф Сиаркун. Обратись, Лифан, ко мне таким голосом. Я уже была бы на границе между Аралимом и Царосом. Любопытство съедало. Приоткрыв веки еще чуть-чуть, едва сдержала кровожадную улыбку. Эмори был напуган встречей и уж явно никак не ожидал ее. Больше никаких заигрываний. Никакого сладострастия на лице. Уверенно даже стояк у мужика пропал. «Странно, что его никто не предупредил о том, что в клетке я жду его не в гордом одиночестве». «Ва-ва-ва-ваше высочество!» заикаясь, проблеял граф, бегая глазами по темным углам темницы. «Эмори, уходи по-хорошему!» От Лифана исходила такая угроза, что я поежилась под теплым пледом. «Тебе не быть герцогом ни сегодня, и не такими заслугами!» Озабоченный Сиаркон изумил меня. Низко поклонившись, песчаный дракон выдал. «Понял, ваше высочество. Как прикажете?» Секунды от моего предполагаемого насильника даже тени не осталось. Никаких вопросов. Даже не стал давить на жалость, что Алан его по голове не погладит за невыполненное обещание. Просто свалил. Лифан повернулся, и я еле успела прикрыть глаза, чтобы не выдать себя. Стараясь дышать размеренно, мысленно изумлялась. «Что за...» «И почему прислужники императора Рагмара так боятся тебя, лев?» Ты даже наследником считаешься только потому, что нет другого претендента на трон. Твоя мать была просто Мэггикрессой. Ты полукровка. Да, дракон пробудился, но он не такой уж крутой по классификации ящеров. Золотой дракон твоего отца в разы сильнее. Да, любопытно. Несмотря на количество вопросов и к источника, незаметно для себя уснула. Сквозь сон слышала приглушенный разговор, переходящий в шипящую угрозами интонацию, Потом меня куда-то несли. Свет бил в глаза, но у меня не было никакого желания открывать глаза. За три недели постоянная бдительность ослабила меня настолько, что я выдохлась. Чувство защиты и уверенность в том, что Лифан никому не позволит мне навредить, сделали свое дело. Я блаженно спала и набирала сил. Повернувшись на бок, сладко зевнула. Мне понадобилось не меньше минуты на осознание того, что лежу я не на топчане, а в мягкой постели. Резко открыв глаза, узнала выделенную Аланом спальню. Прижимая к груди белоснежный плед, села. В ванной комнате струилась вода. Когда установилась тишина и дверь приоткрылась, я приготовилась увидеть полуголова Алана. Он за эти три недели что только не вытворял, чтобы приучить меня к грозящей его паре близости. Мешали императору пунктики, выдвинутые при толпе свидетелей. Да моя бдительность. Тому, что на пороге комнаты нарисуется лифан, я оказалась не готова. Да, принц был полностью одет, но его улыбка, ощущение, что она меня лишает и одежды, и воли, было слишком стойким. Добрый вечер. Выспалась? За окном действительно темнело, однако это не объясняло ни моего присутствия здесь, ни присутствия самого принца драконов. «Как я тут оказалась? Откуда ты?» «Да брось!» — махнул беспечно молодой мужчина, подходя к графину с вином и наливая себе полный бокал. «Ты не спала в темнице и должна была все слышать. Давай хотя бы в малостях не будем допускать притворства. Ты устала, я это принял, не навязывал себя. Но ты точно не спала. Хотя бы приход и море застала». А потом я не стала артачиться. Потом пришел отец. Он очень злился на меня и на тебя, и на себя. Я дал ему понять, что не позволю так обращаться с и постаси своей матери. Губы принца скривились в усмешке а глаза блеснули азартом, источник которого я понять не могла. «Это неправильно. Никакого насилия. Ты должна сама дать согласие на брак. Так и будет. Тебе нечем заняться?» Почему-то странная забота Лифана меня раздражала. «Понятное дело, мало того, что умник пытается казаться благородным, так он же мне еще мешать будет. Я толком не смогу себя защитить, полагаясь только на его помощь. Так еще не смогу снимать «Фантом». А засорять каналы своей собственной постаси очень опасно. Мое раздражение только развеселило Лифана. Принц сел на Сафу, стоящую напротив кровати, и улыбнулся. Заняться всегда есть чем, но я не могу позволить, чтобы подданные цароса позорили себя низменными поступками. Убедившись, что под пледом я не раздета и на месте то же самое платье, что было несколько часов назад, поднялась с кровати. И что теперь? Будешь таскаться за мной хвостом? Не совсем. От такого ответа я насторожилась, резко развернулась и пытливо уставилась на принца. Я думала, что он проявит привычную ему несдержанность, обидится или, наоборот, будет огрызаться, сетуя на мою неблагодарность. Небрежности и покорного согласия я точно не ожидала. — Что? — Лифан насмешливо фыркнул. — Считай меня своим новым телохранителем. — Нет. — голос сковал страх. Отрисуемой Лифаном перспективы я не сумела удержать истинных эмоций. Пришлось быстро брать себя в руки и цеплять на лицо хлипкую маску высокомерного безразличия. Не стоит. Я и сама неплохо справляюсь. Неизменные поступки ваших подданных нисколько меня не трогают. Меня научили давать отпор. Нисколько в тебе не сомневаюсь, и тем не менее. Меня затопило отчаянное бешенство. Сцепив челюсти, процедила. Шел бы ты невесту свою искать!» Лифан одним мгновением оказался рядом. Слишком близко, дьявол! Как он вообще так быстро перемещается? Сделав шаг назад, наткнулась спиной на столбик кровати и мысленно выругалась. На губах принца расцвела слишком коварная улыбка. Зачем? Она не хочет ей установиться. У каждого должен быть выбор. Моя Эрлина свой продемонстрировала слишком явно, даже дурак бы понял. Но внезапно я осознала, что не готова была это услышать и растеряна таким ответом. «Разве драконы не преследуют свою пару?» Лифан поморщился, отодвигаясь. «Преследуют?» «По-моему, звучит отвратительно. И зачем же сразу всех под одну гребенку? Разве среди демонов нет собственников? А насильники? Если бы твои подданные были все белые и пушистые, темницы Хирунского дворца стояли бы пусты, а они переполнены, Соломон. И это говорит о многом». «То есть ты не будешь искать свою пару?» Надежда в моем голосе даже меня смутила. Лефан подарил мне один из своих пристальных жутковатых взглядов. Не совсем. И это его не совсем начинает меня бесить. Будто прочитав мои мысли, Лев усмехнулся еще шире. Ее ищет черный коготь. И зачем же? Ты же такой тут весь из себя благородный. И все-таки преследуешь? Нет, они даже не приблизятся к ней. Просто найдут и будут следовать за ней неприметной тенью, чтобы организовать безопасность Эрлины. Я не могу позволить себе беспечность в отношении матери моих будущих детей. Я задумчиво нахмурилась. Но ее еще не нашли, и почему ты сам не принимаешь в ее поисках никакого участия, а торчишь здесь. Прежде чем ответить, Лифан некоторое время сосредоточенно сверлил взглядом постель, еще хранящую мой силуэт. Я не могу. Инстинкты слишком сильны. Могу натворить глупостей. Ты забыла, что мне до совершеннолетия чуть меньше десяти лет. Да, дракон пробудился достаточно поздно, но я лучше проявлю осторожность. Не следует провоцировать теневого дракона. Кстати, прикусив щеку изнутри, ненавязчиво полюбопытствовала. По классификации по драконов, теневой, какой он занимает позицию, напомни. Что-то я запамятовала. Хитрый прищур принца дал понять, что время откровенности подошло к концу. В другой раз. Ты голодна, отец ждет нас на ужин. Помрачнев, оглядела платье, в котором я провела сутки в темнице. Подождет, Мне нужно принять ванну и переодеться». «Да». Лифан кевнул без возражений. «Девушки стоят под дверью. Я приглашу». «Нет, я не кисейная барышня. Сама справлюсь. Без помощи десятка бывших фавориток твоего отца. Что за блажь?» «Как скажешь. Жду в коридоре». Без дальнейшего словоблудия теневой дракон покинул мои покои, оставляя меня в более чем разрозненных чувствах.